Нужны были работники, чтобы запахивать и заваливать старинные между княжеские межи. Дмитрию суждено было оказаться одним из первых в их числе. При нем межи пока оставались, но сознание уже было подготовлено к великим переменам. «Борьба с ненавистной розенью мира сего» – слова Сергия Радонежского – осложнялось тем, что в представлениях княжеско-боярского большинства местное частное начало, как правило, еще преобладало над общим. Редко кто умел посмотреть на свою собственную землицу с высоты птичьего полета, чтобы увидеть ее скудость, ничтожность, но одновременно с этим богатство и бескрайность пространствия Руси, эту его земельку обнимающих. Каждая из великих русских княжеств считалось самостоятельной, неприкосновенной, раз и навсегда учрежденной политической единицей. Чужое княжество во время усобицы можно захватить, разграбить, принудить его правительство к невыгодным договорным условиям, но никому не позволено это княжество упразднить, разделить между соседями, отменить как таковое. К примеру, Дмитрий Московский, несмотря на свои военно-политические победы над Тверью, Рязанью, Суздальско-Нижегородским и Смоленским великими княжествами, не мог еще и помыслить о том, чтобы на правах победителя присвоить Москве то или иное из этих княжеств. Ряд таких присвоений позднее неминуемо начнется, уже при его сыне начнется. постепенно исчезнут с политической карты средневековой Руси, как самостоятельные единицы Нижегородское Великое Княжество, Тверское, Рязанское, Новгородская Вечевая Республика. Но для того, чтобы общественному мнению свыкнуться с такой возможностью, с неумолимостью подобного хода вещей, нужно было еще время и время. А пока было лишь наперечет людей, которым посчастливилось хоть раз-другой за целую жизнь оглядеть свою Русь с высоты Орлева-Рейня, и среди них смело можно назвать внука Калиты. Удельная многоверховная Русь, предчувствуя свои последние сроки, спешила высказаться до конца, выразить все внутренние возможности. Предельно напряженным противоборство старого и нового стало именно в годы княжения Дмитрия Донского. Ему пришлось противодействовать людям великих страстей, ярчайшим представителям старого уклада и привычного мировоззрения. Куликовское объединение стало тогда прообразом объединения государственного, общенационального, и Куликовская победа была не только над внешним врагом. но и над внутренним раздором. В эпоху Средневековья государственное объединение не могло осуществиться иначе, как через решительное преобладание единовластия над местным областным многовластием. В свою очередь, порядок единодержавия не мог победить до тех пор, пока не был установлен новый способ передачи власти в правящем великокняжеском роду. Лично Дмитрий Донской приложил немало сил к утверждению такого нового способа наследования власти. И хотя в последние годы жизни это и стоило ему великих нравственных переживаний, он сумел довести начатое до конца. Можно сказать, что здесь объективная историческая закономерность счастливо совпала с его личной волей, с действиями его наиболее дальновидных современников и сподвижников, с чаяними народными. В 1388 году исполнилось 150 лет со дня разорения Москвы полчищами Батыя. Понятно, что если о годовщине нашествия и вспомнили сейчас на Боровицком холме, то не было никакого повода и способа отмечать ее – кроме как светлой скорбью о погибших, плененных, пропавших без вести и тогда полтора столетия назад и совсем недавно в дни Тахтамышева нахождения. Худое не хочет уходить само по себе. Оно жаждет повторяться, представать в назойливых, оскорбительных подобиях, надеясь, что еще два-три, несколько таких повторений – и люди обессилюют сопротивляться. 20 с лишним лет назад столько сил было потрачено московским правительством, чтобы унять братнюю распорю в доме Суздальско-Нижегородских Константиновичей. И вот теперь, после смерти Дмитрия Фомы, родственная рознь снова вышла там наружу. Борис Константинович добыл у Тахтамыша ярлык, на великий стол Нижегородский и переехал из городца в Нижний. Сыновья покойного Дмитрия Константиновича, князья Василий Кирдяпа и Семён получили от хана в удел собственно городец и Суздаль. Но они надеялись, что им достанется вся отчина, то есть не только Суздаль, но и прежде всего Нижний. На городец братья не зарились». Дядя Борис с их точки зрения действовал вероломно, будто и забыл, как в свое время Москва попросила его из Нижнего, и он отбыл в городец, где и жил все эти годы. Как когда-то их родитель, братья Василий и Семен запросили помощи у своего зятя, у великого князя Московского и Владимирского. Дмитрий Иванович Издовна не имел особого доверия или расположения к Борису. Но главное сейчас для него было даже не в личной приязни или неприязни. Опять так и со счета немудрено сбиться. На его глазах сталкивались два несовместимых способа наследования власти. От старшего брата к младшему или от отца к сыну. И вот вследствие такого столкновения дядя оттеснял племянников, племянники возмущались против дяди. Личный опыт, мнение единомышленников, свидетельство летописей и устного предания все убеждало великого князя, что право бокового от брата к брату наследования власти себя не оправдывает и назревает пора для его решительного искоренения. Стол должен переходить после смерти великого князя, сколько бы ни было у него братьев, прямо к старшему сыну покойного, и от оттого опять же к старшему его сыну, а не к братьям. Древо власти должно расти вверх, в ствол, а не по бокам. Только если князь умирает без наследников, стол может отойти к его брату. Вот еще почему Дмитрий Иванович решил помочь сейчас Василию Кирдяпе и Семену в их стремлении возвратить отцов стол. Он придал братьям два полка, Звенигородский и Волоколамский, но, видимо, настоял, чтобы к военным действиям они прибегали лишь в случае крайней необходимости. Ополчение приблизилось к Нижнему Новгороду и восемь дней простояло под его стенами. наконец борис константинович запросил мира и отступился от нижегородских владений но тем временем подобная же распря исподволь назревалаой внутри московского княжеского дома сколько помнил себя дмитрий иванович не было у него среди сверстников с самых детских лет начиная и до ныне более близкого друга, верного товарища, исполнительного помощника, чем его двоюродный брат Владимир Андреевич. Не одно десятилетие прожили они душа в душу, действовали согласованно в делах мира и войны, не ведая ни зависти, ни подозрительности, деля упор ну тяготы и радости. Младший служил великому князю московскому исправно, на совесть, как бы служил он своему отцу, а не братану. Не раз исполняя наказы Дмитрия, ходил Владимир ратьями то на Ржеву, захваченному литовцами, то на Рязанцев, то против брянских переметчиков, наезжал с важными правительственными поручениями в Новгород и Псков. Десятилетиями укреплял порубежные с Литвой города на западе Московии. Зато не обделял его старший брат ни почетом, ни земельными угодьями, ни полной чашей за пиршественным столом. И терематы их московские рядом стояли на Боровицком взлобке, по-братски оперевшись друг на друга, хотя Владимир и свой удельный стол с теренным строением поставил в Серпухове.